Глава тринадцатая. Движение вперед. Восьмое июня 2015 года. Одиннадцать тридцать. «Ну что, сдала?» — спросил Кирилл, встречая ее с последнего экзамена. «Сдала! Я так рада, что мы наконец-то едем на море!» «Прыгай в машину». Последние три недели дались Кире нелегко. Первая в жизни сессия вытянула из нее все силы. Она ночью напролёт сидела за учебниками. Переживала, почти ничего не ела, и наотрез отказалась от предложения Кирилла помочь со сдачей экзаменов. Впрочем, тот не настаивал. Он сам почти сутками пропадал в офисе. Близилась с начала работы по проекту отеля в Амане. Кирилл пытался наладить дела таким образом, чтобы самому никуда ехать не пришлось. Даже если придется, то максимум на месяц. Не потащит же он Киру в крохотный исламский мирбат, где и заняться-то нечем, кроме как... мазолить глаза аборигеном на пляже. Учитывая специфику местных нравов, этого Кирилл ей точно не позволит. Пусть она лучше ждет его в Краснодаре. Кирилл привык, что Кира всегда рядом. Официально она к нему так и не переехала, но почти все время проводила у него. В его квартиру плавно перекочевали все ее учебники, косметика, сумочки и остальные вещи. А одежды он ей накупил столько, что теперь она занимала добрую половину огромного шкафа в гостевой комнате. Он с нетерпением ждал окончания экзаменов Киры. В последние дни на нее было попросту жалко смотреть. Она похудела, под глазами залегли темные круги, приходила силой заставлять ее ложиться спать. Кирилл решил, что несколько дней на Черном море пойдут ей на пользу. Он бы предпочел Испанию или на худой конец Турцию, но у Киры не было загранпаспорта. Эх, не подумал заранее. 15 июня 2015 года, 13.00. «Ты чего такой хмурый? Еще вчера рассказывал, как замечательно отдохнул со своей златовлаской!» Удивился Натан, зайдя в кабинет Кирилла. Тот напряженно зыркнул в сторону друга и снова опустил взгляд на стол. «Что это за натюрморт?» Натан указал на разбросанные по столу Кирилла бумаги и конверты. «Да вот, полки разбираю», — решил почистить рабочее место на свою голову. «Всё настроение в трубу». «Брось ты всю эту это, Попросил бы секретаря! Зачем свое время тратить?» Кирилл бросил на стол простенький белый конверт без обратного адреса. «Что это?» — Натан потянулся за конвертом. «Затесалось среди рекламных проспектов. Привет от знакомого!» — мрачно сообщил Кирилл. «В этот раз запоздалый!» Натан открыл конверт и достал свернутый в несколько раз... Обычный белый лист формата А4. На листе черными печатными буквами было написано. Отсчёт продолжается. Осталось три года. Коротко и содержательно. «Звездец», — прошипел Натан. «Он самый», — подтвердил Кирилл. Уже думать забыл про этого упыря. «Думаешь, это все таки он? А кто?» «Карлсон, который живет на крыше?» Горько усмехнулся Кирилл. «Рыков это. Больше некому. Не сидится майору на нарах спокойно. Но он же всегда отправлял тебе послание в апреле. Дату на конверте глянь. Пусть только попадется мне на глаза, как выйдет из тюряги. Собственными руками при душу. Натан посмотрел на дату. «Так и есть. 21 апреля. День в день». Топчет же такая мразь землю, как призрак убитой жены его в могилу еще не свёл. 17 июня 2015 года, 10.00. Кира тихонько постучала в дверь с надписью «Игнат Валерьевич Шилов, руководитель дизайнерского отдела «Зао Полярис». Ответом ей была тишина. Может быть, его нет?» Она постучала еще раз. Вскоре из-за двери донеслось грозное. «Войдите!» Кира вошла и робко прикрыла дверь. За большим столом восседал лысый мужчина в белоснежной рубашке и черных брюках. На вид лет 35. Определить его рост Кира не смогла, но новый начальник показался ей огромным. Всему виной молодецкий торс, бычья шея и огромные мускулистые руки хозяина кабинета. Такими ручищами не по клавишам стучать следовало, а дровосекам стадили охотиться на медведей. «Добрый день». Вежливо поздоровалась Кира и подошла к столу. Шилов смерил ее взглядом. «Я смотрю, все лакомое, достается только начальству». Пробурчал он себе под нос. «Что, простите?» Она невольно поёжилась от его взгляда. «Кира Ивановна, я полагаю?» Спросил Шилов официальным тоном. «Можно просто Кира?» Она смутилась еще больше. «Хорошо, просто Кира». «Думаю, Кирилл Александрович рассказал вам о вакансии?» Спросил он, дождался кивка и продолжил. «Замечательно. Предупреждаю сразу, не думайте, что вы здесь на особом положении. Я люблю, когда сотрудники четко выполняют возложенные на них обязанности. Нянчиться с вами никто не будет, это ясно?» Кира снова кивнула. «Вот и хорошо». Шилов поднялся с места и позвал Киру с собой. «Пойдемте представлю вас коллективу. Освоитесь и приступайте к работе». Сердце ее громко застучало в предвкушении. Еще минута, и она оказалась в святая святых огромном офисе дизайнерского отдела. Здесь было человек двадцать, не меньше. Кто-то стучал по клавишам, кто-то рылся в разбросанных на общем столе пробниках тканей и обоев, кто-то рисовал замысловатый график на белой доске. «Здравствуйте, Игнат Валерич! Раздавалось то тут, то там. Шилов отвечал на приветствия кивками, но нигде не задерживался, пока не привел Киру, щуплому рыжеволосому пареньку лет двадцати пяти. Едва тот оторвал взгляд от монитора, Игнат Валерьевич произнес: "Сережа, вот твоя новая ассистентка, покажи ей тут все". С этими словами Шилов покинул кабинет, оставив Киру на попечение скромного и вежливого Сергея Брянцева, чьим помощником ей теперь надлежало трудиться.